Глава тридцать первая. Изменение. Арина. Вечером я даже не дождалась Рамы с бутербродами, а просто вырубилась на новой кровати, не снимая одежды. Переживания и злость Наша до меня эмоционально истощили. Неудивительно, что все дневные волнения догнали меня в царстве грёз. Мой сон не был полноценным кошмаром, скорее чередой несвязных выматывающих картин. Сначала я подглядывала за принимающим ванно Айком, с жадностью взирая, как великан моет своё мощное обнажённое тело. Потом приснился связанный в стиле БДСМ Лин, а вишенкой на торте стал улетающий в закат шат. Сами по себе сцены не были тревожными, но во снее они вызывали мучительно острые эмоции, особенно чувство утраты, когда мы ненавиемый доктор удалялся от меня. Проснулась я резко, Рывком сесть на кровати и пытаясь унять бешеное сердцебиение. В комнате горел приглушённый свет, а рядом мирно сопел Шат. Сейм и Рам спали поодаль от нас, видимо, помня предостережение Дока о двухдневном воздержании. В комнате горел приглушённый свет, поэтому я сидел, пытаясь, какое сейчас время суток. Как вообще определять время в пещерах без коммуникатора? Надо будет спросить у Айка. Может, у них есть часы? Ты уже проснулась? Чего испугалась? Хрипло ото сна спросил Шад, притягивая меня в свои объятия. Приснилось, что мы расстались, честно ответила я, прижав лицо к груди мужа. С удовольствием вдохнув ставший родным запах его тела, я немного расслабилась, но всякий случай крепко обняв Шада за талию. Почему тебя это испугало? Почему ты вообще выбрала меня? спросил муж, зарываясь пальцами в мои волосы. Это сложно объяснить. Не уверена, что ты правильно меня поймёшь, отозвалась я. "Всё же, я хочу это услышать", настоял Шад. "Ты красивый мужчина, и сначала нравился мне силой своего характера, уверенностью, я бы даже сказала, непоколебимостью. За эти качества я тебя уважаю. Но когда ты пришёл такой растерянный и даже немного испуганный, с зарождающимися эмоциями, я увидела в тебе своё отражение". Я никогда не позволяла себе глубоких чувств, ведь знала, что скоро улечу с экспедицией, а сейчас я тоже растеряна, Шат. Мне страшно от того, что всё происходит слишком быстро, и нет никакой возможности притормозить. Боюсь того, что не смогу стать для вас той единственной, тем более, когда сожжены мосты и назад дороги нет. Я испытываю к вам так много, но не умею показывать свои эмоции. Хм, это я опять за себя. А ты Ты просто мой, понимаешь? Я тебя чувствую, скучаю по тебе, когда не вижу. Хочу знать, о чём ты думаешь, чем занимаешься, и вообще, разве любить за что-то? Вот ты почему согласился стать моим мужем? Стесняясь собственной внезапной откровенности, спросила я. Моя девочка, моя мечта, хрипло прошептал Шад, покрывая жадными поцелуями моё лицо. Рядом громко вздохнул Рам. сбежал, удалится, а вслед за ним и Сейм. Шац сочувственно улыбнулся им и отстранился от меня, целуя в кончик носа. Парням ещё долго воздерживаться, спросила я у мужа. Вечером посмотрим, если всё хорошо, то ночью они полностью твои. Ты встаёшь? Уже утро, но можешь ещё поспать, спешить некуда. отозвался Дук, вставая с постели. Нет, я выспалась. Шат, ты на самом деле хочешь, чтобы я приняла еще Айка Слином в мужья? Как бы между прочим, поинтересовалась я. Неважно, о чем думаю я, Арина. Главное, чтобы это вы хотела ты. Мне дороги эти парни, и я буду рад, если они станут частью нашей семьи. Но только если тебе это будет дарить счастье. Их есть за что любить, ответил Шат, вынимая из шкафа чистую одежду. Ладно, хватит откровений. Нужно привести себя в порядок. Завтра Лин и Аик полетят под Кубул. Надо помочь им подготовиться. А ты пока ещё хорошо подумай, что из личных вещей тебе нужно купить, сказал муж. В этот раз с водными процедурами мы справились по отдельности. Кстати, это был первый раз с момента моего пробуждения, когда мне позволили уединиться в ванной, чем я была несказанно рада. На кухонном столе нас ждало большое блюдо с румяными оладьями и кофе. Но братьев и сейма уже не было. Меня оставили готовить обед. В воздух просили после завтрака помочь с погрузкой, сказал Рам, потягивая напиток из большой пузатой кружки. Тогда мне стоит поспешить. Мне стало спорить шат, быстро и с удовольствием съедая ароматный кружок теста, щедро сдобрив его джемом. Дук позавтракал и поспешил уйти, оставляя меня с Рамом. Мы серьезный блондин ловко колдовал у плиты. На предложение помочь он попросил просто побыть рядом, чтобы он не беспокоился обо мне. Поэтому я открыла планшет и стала рассматривать последние файлы. Скорее всего, планшет был в руках Улина, потому что был открыт очередной файл с фильмом про фауну земли. Пока Рам готовил, я с удовольствием наблюдала за поведением хищников, узнавала и как работают современные заповедники. Первым на кухню вернулся Доннель с довольной шат. Он перехватил какую-то закуску с большого блюда и присел рядом со мной, заглядывая в планшет. Следом за ним пришёл Сэм, присаживаясь с другой стороны от меня, а потом вошли братья, от вида которых я выронила гаджет. "Обалдеть", только и смогла вымолвить я, разглядывая мужчин. "Тебе не нравится?" смущённо спросил Айк. которого я узнала только благодаря богатырскому телосложению мужчины и по миндалевидным глазам. Травится, растерянно сказала я, разглядывая его чисто выбритое лицо и короткую стрижку. Я уже видела парня твоей генной линии, но выглядел он несколько иначе. Зачем-то вспомнила я одного из кандидатов в своей супруге, того самого, которого упоминал отец, и его наставления о будущих поколениях какой-то там семье. Странно, но тот парень не показался мне настолько впечатляющим. Под куполом нельзя показываться неухоженными, иначе нас примут за разбойников. Поэтому мы привели себя в порядок. Стал оправдываться Лин. Оба мужчины сейчас были одеты в ставшие привычными костюмы с воротником-стойкой, но выглядели при этом сногсшибательно. Возможно, сыграла роль то, что до этого я видела их только в стареньких линелевых комбинезонах и немного заросшими. Но контраст был разительным. Конечно, исключительно поэтому с ехидной улыбочкой произнёс Шат, смещая Айка. Вы прекрасно выглядите, искренне похвалила я братьев, толкая мужа локтем в бок, чтобы угомонился. Айк, пригласи Арину прогуляться. Наверняка ей скучно целый день сидеть на кухне. Выдал новое предложение Шат. Наглат не мая у меня планшет. Конечно, То есть, если ты хочешь, что я могу, вернее, хочу, я не это хотел сказать. Окончательно стушевался великан. Я с удовольствием прогуляюсь с вами, Айк. Покажите мне свои сады и сельскохозяйственные галереи. Лин говорил, что там красиво. Произнесла я, вставая с лавочки. Взяв Айка под локоток, я отправилась вместе с ним на прогулку.